Глава 10. Ирина еще в баре поняла, что на события повлиять не может. Игорь взялся за дело с таким напором, что она ошалела. Но несмотря на то, что их цели расходились, Игорь импонировал ей как раз своей непрошибаемостью. И его желание уберечь друга от беды тоже вызывало отнюдь неравнодушие. Если бы не влюблённость Димыча, то Ирина в самом деле перешла бы на его сторону. Вон Как Матвей Владимирович и Рита варкуют, кто знает, может быть, где-то совсем неподалеку витает амур и только и ждет, кому бы всадить. Когда их план был раскрыт, и в отместку злой Биг Босс заточил заговорщиков в темную башню, Ирина пожалела, что честно не рассказала подруге обо всем. Хотя та наверняка бы отказалась участвовать, не такой характер. Но сейчас можно было жалеть в полную силу, ведь задумка все равно провалилась. И лучше бы она провалилась не тогда, когда Рита посчитала подругу предательницей. На этот счет Ирина беспокоилась недолго, знала, что когда все объяснит, то получит максимум несколько не слишком обидных ругательств. Лишь бы только там внизу Матвей с Ритой сами по инерции ни до чего романтического не допились. Объяснить свое поведение подруге Ирина сможет, а вот брату, что своими же манипуляторскими ручонками она свела ритулю с Бигбоссом, намного сложнее. А теперь в заперти осталось только расслабиться и надеяться на благоразумие их обоих. На свое благоразумие надеяться уже было поздно. Ирина такого состояния не помнила со времен студенчества. А тут еще и Игорь под боком, такой живой, напористый и в той же самой кондиции. Удостоверившись, что в ближайшее время не выбраться, Оба смирились, откопали во встроенном баре еще бутылочку и продолжили веселье. Но танцевать и драться подушками им надоело уже через пять минут. потому уселись прямо на пол и перешли к тем самым разговорам, которые возможны только после того, как перейдёшь свою норму выпитого. Ирина рассказала Игорю и о себе, и о брате, и даже о ситуации, которая сложилась у того с Ритулей. Ей очень хотелось оправдаться, мол, цели у Игоря благородные, но не те, что подходят остальным участникам массовки. Он слушал очень внимательно, а потом в душевном порыве тоже выложил все, что успел узнать о Веронике и ее отце. И доведя себя до невменяемого героизма, поклялся на початой бутылке, что после того, как выручит из беды друга, то непременно поможет брату такой замечательной Иры. О таких беседах и обещаниях наутро только стыдно вспоминать, но в процессе распития они звучат как самые искренние признания. У Ирины навернулась слезинка благодарности, но постепенно дошло самое главное. То есть сначала ты собираешься все таки использовать Риту? — Собираюсь, конечно. Дело уже начато. И пока все идет как надо. Умиление как рукой сняло. Они же нас раскусили, болбестый упрямый. Ну и что с того? Он пьяно улыбался и с трудом держал равновесие даже сидя. Матвей пока сам себе не признается, что твоя Рита ему очень нравится. Он еще природу этой симпатии не впилил, но значит, надо им помешать, перебила Ирина и рванула к двери. Игорь перехватил ее за ногу и не позволил доползти до цели. Растянувшись по полу, она только руку могла протянуть и жалобно поскрести по поверхности. Если уж мерзавцы даже на стук не реагировали, то этот звук вообще был обречен остаться незамеченным. Но сам порыв и в особенности эта поза рассмешила сначала Игоря, а потом и Ирина сдалась. Ир, отсмеявшись, Игорь пытался говорить спокойнее. Не бывает так, понимаешь? Если им суждено быть вместе, то будут. Было достаточно их лбами столкнуть, а теперь хоть в окно выпрыгивай, ничего не изменишь. Ирина развернулась и глянула на окно. В голове медленно формировалась новая идея. Игорёк. Тут ведь второй этаж. Давай через окно выберемся. С, с ума спятила. Но он тоже обернулся к окну. Однако Ирина уже разогналась. Мы не только одним глазком глянуть занимаются они непотребствами или уже закончили. Давай, давай, вытаскивай постельное белье. Сейчас свяжем узлами и спустимся. Только представь, сколько смеху будет, когда мы в дверь постучимся и заявим: «Опачки! а мы-то здесь какие фокусники?" Спятил однозначно. Да они обалдеют. Игорь посмотрел на нее с настоящим восторгом. Полезли. Пока они со смехом стягивали просто не тугими узлами, Игорь не мог уняться. Я ярко много женщин узнал, даже скрывать не буду, но ни одна из них такой отмороженной не была. Где тебя раньше черти носили, супербаба? Ирина не растаяла от комплимента. Сейчас на твердую землю спустимся. и прохватишь в челюсть за бабу. Я ради этого даже наклонюсь, пампушечка моя героическая. С твоим ростом можешь особо не утруждаться, бульдозер мой приземистый. Один конец привязали к кровати, второй запустили в распахнутое окно. В темноте было не разглядеть, куда конкретно следует приземляться, поэтому на подвиг первым отважился Игорь. За это и Ирина посмотрела на него С уважением. Кряхтя, Игорь постепенно начал спускаться. Кровать от его веса немного сдвинулась. Ирина сначала вскрикнула, но потом поддержала мебель там, где той положено находиться. Когда снизу раздался довольный шепот, решилась и сама. Теперь пододвинула кровать к самому окну для упора и полезла вниз. Оказалось, что в уме все звучало намного проще, чем было на самом деле. Ирина вцепилась в простынь И не могла пошевелиться. Если разожмет пальцы, то наверняка просто грохнется вниз, а обратно наверх залезть тоже уже сил не хватит. Игорь снизу со смехом подбадривал. И тогда Ирина плюнула на все, Алкоголь в крови помог, ей удалось спуститься лишь немного, а потом она сорвалась. Игорь пытался ее поймать, но не устоял на ногах и вместе со своей ношей завалился в кусты. Ирина ободрала руки и больно ударилась бедром, но хохотала так, как никогда прежде. «Будет что вспомнить, когда меня выбросят на свалку? кое как могла сказать она сквозь смех. Ты там как, живой? Игорь под ней тоже истерически трясся. Я поймал звезду, прикинь? Хотя не звезду, конечно, метеорит. Сейчас получишь за метеорит Ирина не могла подняться на ноги. Повезло еще, что ты такой мягенький. Повезло, что тут высота маленькая. Но уверен, у меня все ребра сломаны. И снова покатились со смеху. Так они их хохотали, пока рядом не раздался голос Матвея. Может, уже в дом зайдете? Ирина напряглась и предупредила Игоря об опасности. Враг на подходе. Игорь тоже стал серьезным. Точняк. Кажется, уже не отобьемся. Может, он нас хоть чаем напоит? Монета, откуда знать? Матвей молча помог встать Ирине и потащил к входной двери, чтобы осмотреть. На друга даже не обернулся, но судя по звукам, тот вполне был жив и здоров. Даже смеяться начал по-новому кругу. Биг Босс со злостью глянул на друга. Потом на ладони Ирины решил, что они оба обойдутся без его помощи и вызова скорой, и махнул рукой. Оба сюда. Я вас чаем напою. Благодетель, вставил счастливый Игорь. А потом одну уволю, второго убью. Почему-то Кара никого не испугала. Правда, когда вошли в дом и сощурились от яркого света, то почувствовали себя виноватыми. После приключений хмель немного отпустил. Смиренно хихикая, они переминались с ноги на ногу и поглядывали друг на друга. У Ирины горели ободранные ладони, а Игорь потирал отбитый бок и пытался застегнуть выдернутую с корнями пуговицу на рубашке. Было немного больно, но оттого и приключения выглядело значимее. Ирина заметила, что на диване лежит подушка с пледом, а лучшая подруга не лежит. «Матвей Владимирович, А где Ритуля? Спит наверху, буркнул начальник. Оба на кухню и потише. Если она до сих пор не здесь, чтобы биться в конвульсиях от вашего внешнего вида, значит, еще не разбудили. Мы и не разбудим, великодушно, но очень громко прошептал Игорь. Давайте музыку включим. Тихонечко!» И втянул голову в плечи под взглядом злобного друга. Ирина вообще фыркнула. Не ожидала, что любимый начальник окажется таким занудой. Хотя до вчерашнего дня она вообще о его характере всерьез не задумывалась. Матвей Владимирович поставил перед ними две большие кружки, сам сел напротив, Окатил холодным взглядом, а потом не выдержал и улыбнулся. Вы конкретно сумасшедшие. Оба Так и есть, самодовольно закивал Игорь. Это всё моя пампушка, без неё бы не отважился. Ирина обожглась чаем и оттого ответила громче, чем собиралась. «Хватит уже меня так называть. Всё, всё, попытался успокоить обоих Матвей. Ваши дела меня не касаются, но заодно и мои дела не касаются вас. Он перестал улыбаться. А Игорь с Ириной престыженно уставились в кружки. Матвей продолжил. Игорь, я серьезно. Знаю твое отношение к Веронике, но разве у тебя есть право вмешиваться в мои решения? Так проникновенно прозвучало, что Ирина непроизвольно ответила, хотя ее и не спрашивали. Нет, конечно. Помолчи, помпушка». Теперь и Игорь говорил серьезнее». А если Матвей решит с крыши прыгнуть? Я тоже не имею права вмешиваться. С какой еще крыши? Не понял Матвей. Игорь настаивал с уверенностью. Это одно и то же. Тебя предстоящим баблом так огрело, что ты уже с крыши сиганул. А ты, Ир, как считаешь, нужно ли стоять в стороне, если лучший друг с крыши прыгает? Ирина подумала над ответом. Нет. Надо спасать. Но ты как спасаешь-то? Ты же ему на землю в ритулью хотел подстелить. Так что цели благородные, но средства неподходящие. Давай другой план придумывать, как твоего лучшего друга спасать. Матвей, понимая, что эти двое спелись окончательно, устало закончил. Ты не прав. Просто не прав. Хотя бы потому, что не знаком с Вероникой. «Тогда познакомь. Что от этого изменится? Матвей пожал плечами. Познакомлю, если хочешь, тогда и поймешь, что она совсем мне не враг. Ее отец? Да, возможно. Вся их московская братва, наверняка, но только не она. Таких женщин, Игорь, иногда всю жизнь ищешь и не находишь. Тогда познакомь. Менее уверенно повторил его друг. Ир Хочешь с Вероникой познакомиться? Там, по ходу дела и определимся. Пф, безусловно, напарник. Матвей вдохнул и направился в гостиную. Идите спать наверх, чтобы я вас не слышал. Переночевали в той же комнате, где их безуспешно заперли. Игорь обнял Ирину, почти подминая под себя, как медведь, чмокнул в макушку и затих. Ирина улыбалась. Вот бывают такие люди, с которыми едва знакома, как будто с детского сада вместе. И ничего противного в его объятиях она не нашла. И ничего обидного в том, что он не принялся приставать. Игорь повел себя ровно так, как она и ожидала, тем самым порождая доверие. Так оба улыбаясь и уснули. Диме не нравилась Анюта. По правде говоря, он вообще не понимал, почему многие, в том числе и сестра, называли её красивой. Кроме блестящих светлых волос, Анюта не могла похвастаться никакой изюминкой. Она была самой обычной из обычных девушек. Возможно, создаётся какая-то аура. Первый называет красоткой, второй подхватывает за компанию, а третий в самом деле приглядывается и что-то там видит. И вот уже серая мышка, которая ничем не лучше остальных, признаётся эталоном красоты. И хоть Анюта Диму не привлекала, но, судя по всему, риту его симпатия зацепила. именно так и выразила Сиринка. Значит, план работает. Но чем больше он об этом думал, тем сильнее сомневался в правильности подобного поступка. А вдруг Анюта действительно начнет испытывать к нему симпатию? Ему ли не знать, как несправедлива неразделенная влюблённость. Потому он решился на ход конём честно рассказать Анюте обо всём. и попросить, чтобы подыграла. В пятницу он все же поймал ее в самом начале перерыва и потащил пообедать вместе. Анюта при его появлении еще пока в обморок от восторга не падала. Самое время говорить на чистоту. Если он и в самом деле произведет на нее впечатление, то будет поздно. Она и от этой вылазки пыталась отказаться, но поскольку вокруг собрались зрители, сдалась и позволила себя увести. Одета она была не по погоде. Слишком тонкая, но очень изящная пальтишка. Дима посчитал и этот факт недостатком. Но кто в здравом уме будет рисковать здоровьем в угоду красоте? На самом деле, очень многие, но у Димы годами выстраивался идеал, который никогда подобным образом бы не поступил. Рита уже в октябре нахлобучивала утром огромную вязаную шапку, которая вряд ли добавляла ей элегантности, но зато делала до дрожи в коленках милый. Вот в такую красоту Дима и верил. Такую красоту никаким нарядом не испортишь, а только лишний раз подчеркнешь. Он притащил Анюту в кафе, где они заказали бизнес-ланч. Дешево и сердито. Но Анюта по всей видимости от аттракциона невиданной щедрости в экстаз не погрузилась. Отметив это про себя, Дима решил не тянуть с главным. Анют, у меня к тебе просьба. Знаешь, Дима, перебила девушка. Ты ведешь себя как торпеда. Всем парням бы твой характер, я серьёзно. Но должна признаться, что у нас ничего не выйдет. Видишь ли, я не могу себе позволить влюбиться в первого встречного. Так что вряд ли у тебя есть шансы, и при том обнадёживающе улыбнулась. Если бы не произнесенные слова, то можно было принять за открытый флирт. Это даже к лучшему, обрадовался Дима. Я боялся, что мое признание тебя обидит. Ты мне тоже не нравишься совсем. Что? Анюта забыла про еду и уставилась на него. Дима не понял ее реакции. Не она ли только что призналась, что ей безразлично его ухаживание? Так почему теперь в глазах такая злость? Он попытался смягчить выражение. Я имел в виду, что ты удивительная и потрясающая, но я не влюблен в тебя. Изящный ротик скривился, а идеально подведенные брови взлетели вверх. И почти сразу неестественная холодная улыбка, за которой спряталось разочарование. Кажется, Дима все таки обидел девушку, хотя не мог прикинуть, если он ей симпатичен, то почему она разговор начала с выставления границы. Неужели она из тех, кому нужна толпа поклонников? Пусть ходит стайками и ни на что не надеется. Ирина рассказывала о таких, но Диме не приходилось сталкиваться нос к носу. Или он просто ни разу не был в ситуации, чтобы за кем-то бегать в составе целой стайки? И хотя это был еще один минус к и без того заминусованной Анюте, Дима решил надавить. Если мы друг другу не нравимся, то вполне можем дружить. дружить? Она бы еще и на стол сплюнула. Да. Не согласишься сыграть роль моей девушки? Очень ненадолго и не на работе. Потому не волнуйся, никто не узнает. Теперь она и вилку отложила. Аппетит пропал. Но говорила спокойно, ровно, уже взяв себя в руки. Знаешь, Дима, а мне сначала показалось, что ты отличный парень. Ну такой, который почти любую заболтать способен. А теперь ты несёшь какую-то детсадовскую ахинею. Девушку твою разыграть? Очень интересно. Я-то что с этого получу? В смысле, я кого угодно тебе разыграю, но за соответствующую оплату. А у тебя даже машины нет. Я в тот же день, когда ты ко мне впервые подкатил, этот вопрос выяснила: "Подруга секретарю бигбосса, сестра шестёрка в бухгалтерии. Ну и чем же ты собрался меня уговаривать? Димина оценка Анюты уверенно сползла еще на 10 градусов ниже. Естественно, соглашаться она не обязана, но прозвучало, как будто у нее был годами отработанный меркантильный подход. Машины нет, деньжат нет, связей нет, дружи с кем-нибудь другим. Дима уже, поставив крест на этом соглашении, расслабился, откинулся на спинку и посмотрел на Анюту прямо. Даже интересно стало. А что ты хотела бы получить в оплату помощи? Ты мне этого все равно не дашь. Проверь. Должность Риты в идеале. Съел? Или хотя бы открой тайну, каким образом она пробилась к Биг-боссу? Если бы мне оказаться так близко, то я бы уже возможность не упустила. Так-так. Похоже, Анюту очень интересует Матвей Владимирович. Или давно влюблена, или пример Диты показал, что у любой девицы с улицы есть шанс. И как будто не понимает, что должность секретаря это совсем не кольцо на пальце, даже близко. Не поверишь, если расскажу. Да ты и не расскажешь. Теперь она тоже расслабилась. Они наконец-то перестали разыгрывать интерес друг к другу. Никто подобного о друзьях не рассказывает. Намекаешь, что он с ней спит? Не намекаю, говорю прямо. Вот только не надо на меня так смотреть. Сейчас не спит, значит, позже будет. По себе судишь? Не удержался Дима. Анюта звонко рассмеялась. Не по себе. Ну ладно, раз уж мы такие друзья, то расскажу тебе историю. Чётко моя работала при Калинине не старшим. Он когда еще сеть разворачивал и на ноги вставал. Таким жестким начальником был. Ух, никто его не любил, но все уважали. Судя по всему, мужик был честный. все сам сам, и потому долго подняться не мог. Потом, когда вторую точку открыл, она и выстрелила. Тогда все очень быстро начало развиваться. Он создал единый офис для управления всеми полетами, и тетка моя из менеджера торгового зала в экономический отдел переместилась. Анюта снова пододвинула к себе тарелку и, оценив заинтересованный взгляд Димы, продолжила. Вот когда все отлично стало, тогда и начало портиться. Быть может, так всегда бывает, когда после тяжелых испытаний, да еще и на старости лет, получаешь все. Владимир Калинин тогда сильно расслабился, начал выпивать, любовницу завел. Неужели об этом даже твоя тетка знала? Все знали. И уж точно тебе говорю, что и жена с Матвеем Владимировичем тоже. Так старика понесло, что он последний страх потерял. Слухи ходили, что когда любовница ему сына родила, то и квартирку в центре получила, и плюшки на ближайшие лет двести. Все говорят, что его бизнес доканал. А я так думаю, что и не бизнес вовсе, а личные проблемы. Конечно, это недоказуемо. Дима заметил. И недоказуемо, и непонятно, причём тут биография отца Бигбосса? Всё, причём, Дима, все. Все проблемы из детства. Не слыхала таком. А тебе не приходило в голову, почему наш Биг Босс в секретари никогда девиц молодых не брал, чтоб на ту же дорожку не свернуть? И как он зубами в бизнес вцепился, чем прочнее он будет стоять на ногах, когда младший братец подрастет, тем меньше шансов что-то потерять. Дима хмыкнул. Возможно, в чем то она права. Анюта, хоть и сыпала сплошными сплетнями, но подобные слухи действительно многое объясняли. Хоть Дима и знал подоплеку, но хотел выслушать и версию Анюты, потому спросил: "И почему же он Риту принял по твоему?" Понравилась она ему. огорошила Анюта. Вот на полном серьезе понравилось. Иначе ни за что бы не принял. А потом решил не переть против природы. Жениться, я думаю, он только из практических соображений, а любить будет по очереди других, к кому душа ляжет. Отец-то примером показал, как это делается. От такого поворота разговора Дима опешил. Он не стал переубеждать Анюту, что Риту Бигбосс совсем по другой, мистической причине выбрал, но все равно неприятно напрягся. А ты что? Устроилась кассиршей, чтобы хоть как-то к своей мечте приблизиться? Мол, пройдет он когда-то мимо и заметит тебя любовницей на пару дней стать. Почему нет? Анюта и не уловила упрека. И я в себя верю. Пары дней мой Матвей не отделается. Лучше умереть, сражаясь, чем жить, ничего не делая. Зашкаливающий пафос обдал горячей волной. Димаш назад дернулся, но тут же выпрямился и широко улыбнулся. Кажется, мне есть что тебе предложить. Дождался сосредоточенного взгляда. Тебе не нужна Рита в любовницах Бигбосса, и мне очень, кстати, тоже. Я решил, что если у нее есть ко мне чувства, то осознать их она сможет на ревности. Для того мне и нужна была формальная девушка. Анюта задумалась. Так ты тоже в нее влюблен?» В смысле, тоже? Девушка его и не слышала. Но если она к тебе ничего не чувствует, то и ревность не сработает. Думаю, это единственный способ узнать. Единственный способ узнать прямо спросить. Не могу. По многим причинам. Дурацкий план. Идиотский. Поможешь? Совершенно точно помогу. Но сделаем, по-моему. Вырастай уже из выпускной группы детского сада. Никаких соплей, никаких выборов, если увидел свое, за хобот и встоило. Куда? Дима не понял формулировки, но начинал заражаться уверенностью Анюты. Кроме того, ты сообщаешь мне обо всех телодвижениях Биг Босса. Ну, в смысле, если что-то новенькое узнаешь. Мне непременно нужно будет попасть в окно между Ритой и следующей. Э-э, да я не так уж и много знаю. Ну ладно, договорились. Дело было в пятницу. а уже в воскресенье новая команда заговорщиков влилась в общую игру.